Дракон лежал наполовину в воде, вниз лицом. Щека его упиралась во влажный песок. Дождь прекратился. Небо, затянутое серой дымкой, создавало пасмурные сумерки. Кай слабо пошевелился, потом открыл глаза, болезненно перевернулся на бок, закашлялся. В первые секунды дракон не мог понять, где он и что с ним. Причудливые деревья громадой надвигались на песчаную косу, словно хотели захватить больше земли. Мелкие кустарники росли прямо в песке, и только у воды раскинулся широкой полосой чистый песок. Кай вспомнил этот чужой мир и все предшествующие часы. Впервые в жизни им овладел страх. Он не мог распознать этого чувства, потому что не испытывал его раньше. Дракон не боялся ни боли, ни смерти. Его пугало одиночество. Чувство, что он потерян. Совсем один. Кай никогда не был один. С самого детства дракона был окружен соплеменниками. На мотерне все на виду. Никто не может остаться наедине с собой. Кай к этому привык. А сейчас, когда потеряна связь, и он один на чужой планете, тревожное чувство овладело им. Кай приподнялся, сел на песке, ноги касались прохладной воды. Перед драконом простиралась необъятная гладь и далекий берег на другой стороне. Полноводная река несла свои воды медленно и тянулась до горизонта, насколько хватало глаз. Справа устье быстрого потока распадалось, большими рукавами вливаясь в обширную темную реку. Дракон стал думать про Анну. Теперь ему казалось, что услышанные крики — только мираж. Человеческая женщина погибла. Как могла она выжить, если он сам еле уцелел? Кай поднялся неторопливо и побрел по песку к деревьям. Вдруг дракон замер, насторожился. В лесу раздавались шорохи. Кай потерял нож в воде и теперь шарил вокруг взглядом в поисках палки. Все лучше, чем голыми руками идти на местных тварей. Ничего подходящего не нашлось. К счастью, в кустах никого не было. Дракону сейчас хотелось только одного — заползти куда-нибудь и закрыть глаза. Тело болело, свежие раны соднили, усталость валила с ног. Кай осмотрелся, не нашел никакого укрытия. Он пошел к высоким деревьям, выбрал подходящее и начал карабкаться наверх. Толстый синий зеленый ствол словно состоял из множества мелких, сплетающихся друг с другом. Грубая кора образовывала множество наростов. Взбираться по ним было удобно, и Кай быстро достиг грибовидной макушки дерева. Сверху ствол расширялся кожистыми ветками, точно гигантская шляпка причудливого гриба. Дракон попытался раздвинуть ветви и чуть не сорвался с шести ярдов вниз. Сейчас пригодился бы нож. Кай уцепился за ветви руками и все таки разорвал плотное сплетение. Потом подтянулся и пролез наверх. Сверху ветви окутывала пурпурная губчатая пленка. Вот почему не получалось продраться сквозь них. Вогнутая крона дерева будто образовывала алая ложа, местами влажная и еле уловимо люминисцирующая. Кай устроился по центру в самом крепком на его взгляд месте. Лёг на спину, сложил руки на груди. Он боялся лишний раз пошевелиться. Пленка хоть оказалась прочной, но не была таковой. Сон не шел. Снизу доносились шорохи. Стало быстро темнеть. Еще светлое серое небо казалось низким. Подул ветер, крона начала слегка раскачиваться. Кай, убаюканный этим, стал быстро засыпать, но тупая боль и ломота во всем теле не давали провалиться в сон. Стемнело. Облака вдруг разошлись. Появились звезды, которых дракон здесь не видел. Потом небо затянуло вновь. Кай пребывал в болезненном забытье, тело бил озноб. Хорошо, хоть дождь надолго перестал. Дракон повернулся на бок, сжался в комок, ожидая, когда придет сон. Образы прошлого проплывали в его сознании. Почему-то Кай вспомнил Фератум и свою первую драконицу. Сейчас ему показалось, что она чем-то похожа на Анну.